Глава 10. На следующий день я очень хотела увидеть Бруно и спросить, как он после вчерашнего. Уж слишком Фьорд Кастильянос был на него зол. Мог и сегодня продолжить воспитание. Нет, в его возрасте непременно нужно иметь детей, чтобы было на ком оттачивать воспитательные навыки. Что такого страшного случилось, если мы совсем немного покатались на тележке? Никто не пострадал. И накопитель я полностью зарядила. Госпиталь остался только в выигрыше и энергия у меня уже полностью восстановилась. Жаль, на почте ее принимают только для оплаты посылок, а для переговоров нужны эврики, и до следующей зарплаты с родными не поговоришь. И отправлять мне нечего. Не шоколадки же фьорда Кастельяноса. Это даже не солидно, расплачиваться магией за пересылку шоколадок. Я вздохнула. Очень хотелось узнать, как там сестра и бабушка, и что они сказали Алонсу о моем поступке и что Алонсо сказал им. «Нужно подсчитать, сколько осталось денег. Возможно, на один звонок хватит?» Довольный голос Кастельяноса вырвал меня из размышлений о своих родных. «Дульче, ты чего грустишь? Сегодня такой день замечательный. Смотри, какое солнце. Можно подумать, скоро опять наступит лето». «А оно в любом случае наступит», — осторожно ответила я. Меня столь радостное состояние удивило. Вчера вечером он был такой несчастный и меланхоличный, а теперь радость из него просто брызжет во все стороны. Того выгляди, гляди, зальет отделение. Но тут я поймала чуть насмешливый взгляд Фьюрдины Карисы в сторону коллеги и вспомнила, как вчера посоветовала обратиться к наставнице. Вот она ему и помогла. «Но сегодня день действительно замечательный», — обрадованно сказала я. — Давно такого не было. — Вот именно. Кастельянос подмигнул и довольно фамильярно уселся на край стола, за которым я пыталась учить. При этом под его филейную часть попала моя тетрадь для записей. Но целитель не обратил на это никакого внимания и невозмутимо продолжил. — Просто преступление. Провести такой день за зубрежкой. Предлагаю пойти куда-нибудь прогуляться. Ты же еще толком Любары не видела, так ведь? День сразу перестал мне нравиться. Да что же это такое? У него уже навещевая идея по моей опеке. Неужели думает, что я опять начну кататься по госпиталю? Любары я не видела, но смотреть город в компании целителя не хотела. Лучше одной. К вечеру погода может испортиться, сказала я. Да нет, что ты? «Кастельянос зачем-то взял мою руку. Видно, решил, что раз уж сидит на моей тетради, так писать я все равно не смогу, а значит, рука мне пока не нужна». «Не испортится. И мы замечательно погуляем. В самом деле, что интересного в этом унылом военном городке? А вот за его оградой...» «Фьорд Кастельянос», — мрачно сказала я, вытягивая свою руку из его. «У меня сейчас учебное время, а вы сидите на моей тетради. Извините, но мне нужно заниматься». «В самом деле, Рамон», — со смешкой сказала Фьордина Карису, «разве у тебя самого нет дел? Водники просили зайти, им консультация нужна». Кастильянос неохотно слез со стола. «Да, Фьорд Кастильянос», — поддержала я наставницу. «У вас только дело, вы на меня отвлекаетесь». «Да какие там дела?» — недовольно сказал он. «Не так уж их и много. Кстати, я в любом случае освобожусь к концу твоей смены». Он опять преисполнился хорошим настроением и отправился в соседнее отделение на консультацию. А я притянула тетрадь, чтобы написать то, что собиралась, пока на нее не сели. «Дульче, тебе рамон совсем не нравится?» спросила Фьордина Кариса. «Почему не нравится?» — удивилась я. «Он хороший, только слишком пытается меня опекать. Мне кажется...» Тут я понизила голос, чтобы слышала только наставница. «Ему собственных детей не хватает. Вот он на меня нерастраченный и пытается излить». Фьордина прыснула совсем как моя одноклассница, когда сдержать смех нет никакой возможности, а хочется, и сказала... Ох, Дульче, в чем-то ты несомненно права. Собственных детей ему не хватает, но тебя он в таком качестве не рассматривает. А осознанно нет, согласилась я. А вот подсознательно он беспокоится, чтобы со мной ничего плохого не случилось, ограждает от ненужных с его точки зрения знакомств и постоянно пытается чем-нибудь подкормить. Все признаки на лицо. Почти как в той брошюре по психологии больных для медсестер, что вы мне на прошлой неделе давали. Тут она расхохоталась уже в голос, хотя я ничего смешного не сказала, а лишь попыталась показать, что не только учу, но и применяю в жизни. И так обидно стало вместо похвалы получить насмешку, что я опустила голову в тетрадь и чуть не заплакала. «Бедный Рамон», — почему-то сказала Фьюрдина Кариса. Ладно, Дульча, не буду тебя отвлекать. Но я еще долго не могла сосредоточиться, пытаясь понять, что такого смешного нашла наставница в моих словах. В том, что Рамон бедный, я с ней была полностью согласна. Но вот остальное ставило в тупик. А потом я посмотрела на часы, увидела, что до обеда осталось не так уж и много и уткнулась в учебник, пытаясь теперь прогнать мысли о Бруно. Вот с ним бы я непременно согласилась посмотреть Льюбарре. Когда я выбралась в буфетную, его столик пустовал. Такой сиротливый, такой несчастный. Я понадеялась, что Бруно уже пообедал, но нет, в разнарядке шестой столик был вычеркнут. Фьерд Кастильянос выполнил свое обещание и выписал больного прямо с утра. Никогда не думала, что он такой мстительный. И Если бы сейчас Фьердина Кариса опять спросила... «Нравится ли мне целитель?» Я бы твердо ответила, что нет. «Как может нравиться фьорд, который свои желания ставит выше профессиональных обязанностей?» В буфетную вошел самодовольный Кастельянос. Дольче, я освободился. У тебя ко мне вопросы по прочитанному есть? Я сейчас могу все объяснить». Вопросы у меня были, но не по прочитанному, а по целительской этике. Но я их задавать не стала. Кто я такая? Даже не медсестра еще. А он настоящий целитель. Поэтому я промолчала, отрицательно покачав головой. Говорить с ним не хотелось. Настроение без этого было не слишком радостным. Тогда после работы когда гулять будем? Предложил Кастельянос. Да, Дульче. Спасибо, Фьорд Кастельянос, но у меня нет вопросов. Я бросила мрачный взгляд на пустующий столик и добавила «По прочитанному». Настроение падало все ниже и ниже, а когда я представила, что целитель меня сегодня собирается тащить зачем-то в город, стало совсем плохо. И Я открыла учебник, чтобы на Кастельяноса даже не смотреть. «Тогда до вечера», — сказал он, пытаясь придать голосу уверенность. Я мрачно глядела в спину удаляющемуся целителю, и размышляла, как уйти, чтобы он не заметил. Не хотела я никуда с ним ходить, ни сегодня, ни в любой другой день. А потом решила. Сложу все свои вещи в тележку, чтобы в отделение не возвращаться, да и из столовой сразу пойду домой. Пусть ждет хоть до утра. В столовой Лусея при каждом моем появлении оживлялась и начинала говорить, какой Кастельянос замечательный. И добрый, и специалист отличный. «И зарплата у него хорошая, и еще множество всяких разных вещей мне совсем не интересных. Но когда она заявила, что если бы ей предложили на Грифоне полетать, то она даже и не раздумывала бы, я не выдержала и сказала, «Я могу Фьорда Кастельяноса за тебя попросить, если уж ему приспичило кого-то катать». «Так он тебя прокатить хочет», — растерялась Лусия. «Пусть для начала тебя прокатит», — возразила я. А ты расскажешь, так ли это прекрасно? Дульче, ты что? Удивилась она. Зачем ему меня катать? Не знаю. Но меня ему катать точно не зачем. Я вышла из столовой злясь и на нее, и на Кастельяноса. Обида за Бруно просто выжигала изнутри. Как так можно? Даже не а теперь притворяется хорошим, пытается загладить впечатление, которое на меня произвел. Ну уж нет. Такое никак загладить нельзя. Моя решимость подействовала на Лусию, поэтому, когда я после ужина возвращала кастрюлю, она заговаривать про Кастельяноса не стала, лишь пробурчала, что некоторые собственного счастья прямо под носом не замечают. Но я лишь подкатила тележку к положенному месту в столовой, вздохнула при воспоминании, как на ней вчера было здорово гонять по коридорам, и грустно попрощалась с напарницей. Сегодняшний вечер ничего хорошего не обещал. Да и что может хорошего случиться после того, как Фьорд Кастельянос выписал недолеченного больного? Какой отвратительный, совершенно безобразный поступок с его стороны. Я оглянулась на центральную лестницу. Кастельянос и не было видно. По всей видимости, ждет в отделении. Теперь бы еще так же удачно выскользнуть из госпиталя, чтобы он в окно меня не высмотрел. Поминутно оглядываясь, я придержала за собой дверь главного входа, чтобы она, не дай боги, не хлопнула и не привлекла внимания. Жизнерадостный голос Бруно прервал поток моих возмущений. «Дульче, привет!» «Привет!» — радостно сказала я. «Тебя же выписали! Даже не долечили толком!» «Меня и без этого слишком долго продержали. Я давно говорил, что со мной все нормально». Но до Кастельяноса только вчера дошло. Предлагаю отметить его понятливость. Посидеть вдвоем, без всяких целителей, в каком-нибудь уютном местечке, где хорошо кормят. Только я не знаю, где они здесь. Не успел освоиться. Нас так гоняли, что сил ни на что не оставалось. Он улыбнулся своей ослепительной, завораживающей улыбкой, и я невольно улыбнулась в ответ. Все слова куда-то делись от радости, что... С ним все в порядке, и решение Фьорда Кастильяноса не повлияло на состояние Бруно. А ты не знаешь, есть в этой да, в этом дивном городке какие-нибудь кафе или рестораны, спросил Бруно. Я Я так удивилась вопросу, что даже не сразу вспомнила, как Кастильянос приглашал меня в кафе. Тут неподалеку кафе под названием Рядом. Рядом. Бруно хмыкнул. «Кафе рядом. Какое замечательное название. Сразу видно, что у владельца хороший вкус и воображение. Держи это тебе». «Он вручил мне просто огромную красочную коробку шоколадных конфет, которую я раньше почему-то не заметила». «В благодарность за все, что ты для меня сделала». «Я? Это ты, наверное, Фьерду Кастильяносу должен передать». Я неуверенно оглянулась на госпиталь. Он же тобой занимался. Коробка была очень красивой, с ярким пышным бантом на ленте, которая ее перевязывала. Мне никогда еще не приходилось такую держать в руках, поэтому совсем не хотелось отдавать подарок целителю. Забрать себе будет несправедливо. Но лучше, чтобы Фьорд Кастельянос не сейчас вышел, а когда-нибудь потом. А то еще захочет с нами в кафе а Бруно ему из благодарности отказать не сможет. «Кастильянос обойдется», — фыркнул Бруно и галантно подал мне руку. «Еще чего не хватало, конфетами его кормить. Ему вредно. Идем?» «Идем», — согласилась я. «Какой сегодня замечательный день! И фьорд Кастильянос тоже хороший. Как вовремя он выписал Бруно. На всякий случай я оглянулась на окно госпиталя. Вдруг целитель на нас сейчас посмотрит и решит, что больной еще недостаточно окреп и может ходить по кафе только в его присутствии. Но из окна на нас никто не глядел, а Бруно меня утягивал все дальше от места работы. Я перестала туда смотреть. В самом деле, что там интересного, когда рядом идет такой замечательный фьорд, да еще и держит под руку. Буквально через несколько минут мы уже стояли у двери, над которой светились красивые буквы рядом. Надпись была такая веселая, нарядная, а Бруно почему-то нахмурился. «М-да...» Недовольно протянул он, прокатывая долгое «А» на языке, словно пробуя его на вкус. «Рядом, совсем рядом. Не Фринштадт, совсем не Фринштадт». «Конечно, не Фринштадт», — согласилась я. «Это же Льюбарре». «Льюбарре». Согласился он, улыбнулся и открыл передо мной дверь. В кафе я вплыла, как какая-нибудь королева, которым наверняка оказывали такие же почести, и сразу огляделась. Внутри было светло, чисто и очень уютно. Не сравнить с привокзальным кафе. Аккуратные столики, покрытые клеенчатой тканью, стояли близко друг к другу, словно ожидая наплыва желающих поесть, но посетителей почти не было. Так отдельные фьорды устало ковырялись в тарелках, после тяжелого рабочего дня. Пахло вкусно. Намного вкуснее, чем в столовой госпиталя. «М-да», — опять протянул Бруно. «Действительно, не Фринштадт». По тону было понятно, что ему что-то не нравится, и я удивилась. Такое замечательное место, а он недоволен. Но Бруно уже наклонился к одному из ужинающих и спросил. «Уважаемый Фьорд». «А в военном городке есть еще какие-нибудь кафе или рестораны?» Тот поднял глаза от своей тарелки, на которой лежали аппетитные ломтики жареной картошки и не менее аппетитный кусочек мяса, покрытый сырной корочкой, и ответил. «Нет, только за проходной». «Спасибо», — мрачно ответил Бруно. «За проходную нам сегодня не попасть. Мне пропуск заказывать нужно за сутки». «Ну что ж...» Он красивым жестом обвел зал и сказал. «Дульче, выбирай любой столик, какой нравится». «Мне нравились все. Разницы между ними никакой не было, так что я поначалу даже растерялась. А потом решила сесть у окна. Можно наблюдать за улицей. Наверное...» Я посмотрела на Бруна и поняла, что желания глядеть в другую сторону у меня не возникает. «Это же не фьорд Кастильянос». «Официант», — громко сказал Бруно, — «как бы нам меню посмотреть?» «В рамочке у раздаточной ленты», — зычно ответил Детина в поварской шапочке. «У нас самообслуживание, читайте меню, берете подносы нос вперед. Или вы решили, Фьорд, что я каждому с разносом бегать буду?» «Самообслуживание? Интересное дело», — недовольно сказал Бруно. — Единственное кафе на весь городок, и там надо самостоятельно бегать. Ерунда какая-то. — Почему ерунда? — удивилась я. — Странно. С чего он решил, что все будут за нами ухаживать? Фиорд за стойкой на раздаче один и просто не успеет обслужить всех. Вон какой упитанный. Ему бы тарелки быстро подавать, когда здесь народу много. Или много не бывает? В нормальных кафе посетители не бегают за едой. — пояснил Бруно. — Мы пришли посидеть, отдохнуть, поговорить, а не спортом заниматься. — Да, не Фринштадт. Я улыбнулась его шутке. Скажут тоже, не бегают. Если не бегают, то ходят. На вокзале я тоже сама подошла. Фиорд, который мне так помог советом, не ходил по залу ожидания и не уговаривал пассажиров подкрепиться перед дальней дорогой. Так что никакой разницы с Фринштадтом нет. Здесь даже лучше. Но Бруно сохранял серьезное лицо, делая вид, что ему тут не нравится. «Так, что тут у нас в меню?» Он подошел к красиво оформленному цветочным рисунком листочку с довольно приличным списком блюд. «Так-так, напитки. А винная карта где?» «Что?» — вытаращился Фьорд за раздачей. «Листок с алкоголем», — снисходительно пояснил Бруно. Кто бы нам разрешил в военном городке алкоголь продавать? Не менее снисходительно ответил Фьорд. Только за проходной. У нас чай, кофе, ягодный морс и компот. То есть, кроме того, что указано в этом куцом списке, у вас ничего нет? Нет. Холодно ответил раздатчик. Да, не Фринштадт. В который раз недовольно протянул Бруно. Тогда будем брать, что есть. «Дульче, выбирай». Но это было не так-то просто. Раньше меня перед таким выбором не ставили. Одних гарниров целых четыре разных. А к ним и мясо, и котлеты, и подливка. А салаты. Целых три разных салата. Я зачарованно изучала меню, не зная, на чем остановиться. «И выбрать-то нечего», — сказал за моей спиной Бруно. «Да, Дульче?» Сначала я удивилась, а потом поняла. «У него денег нет, он же тоже только на обучение, сколько там платит, всего ничего». С сожалению, оторвалась от рассматривания раздела с мороженым, шоколадным и ванильным, но таким дорогим, и сказала. «Я просто не голодна, в госпитале ела». В госпитале я не ела, так как до ужина не успела, а после поторопилась сбежать от Луси, чтобы не столкнуться с Кастильяносом, поэтому есть хотелось. Но я же не могу последнюю Бруно отбирать. «Дульче, тебе можно и второй раз поужинать», — сказал Бруно. «Ничего страшного не случится. Давай, говори, что тебе». Я замялась. Как-то нехорошо с моей стороны есть за счет пострадавшего героя империи, но и отказываться тоже нехорошо. «Тогда я сама заплачу, ладно?» — предложила я вариант, который меня устраивал немного больше. «Ну уж нет». В голосе Бруно возмущение перемешалось с удивлением. «Я тебя пригласил, значит, я и плачу. Я просто не знал, что здесь кафе такое своеобразное». Мне казалось, он пытается передо мной оправдаться, и я окончательно уверилась, что у него проблемы с деньгами. А значит, нельзя за его счет есть, это совсем неправильно. Но здесь уже начинались сложности. Бабушка говорила, что настоящие мужчины никогда не отказываются от своих слов. А Бруно уже сказал, что платит он, и если я продолжу отказываться, может подумать, что я считаю его не настоящим фьордом, а это будет для него оскорбительно. Но есть за его счет. Видя, что я не тороплюсь с выбором, он сделал это за меня. Жареная картошка и мясо под сырной корочкой, точь в точь, как у того фьорда, что ответил на вопрос Бруно о местных питательных пунктах, на наших тарелках смотрелись тоже неплохо. «Себе морс, кофе или компот?» — спросил мой спутник. Я хотела взять чай, он самый недорогой. Но в перечне того, что предложил Бруно, чая не было. А самым дешевым оказался морс. Его и выбрала. Бисквитные пирожные со взбитыми сливками — настоящая роскошь. Но Бруно взял их, добавив стакан чая для меня. Я начала серьезно волноваться за его кошелек, и хотела даже морс назад поставить. «Нет, все же как тяжело мужчинам. На что только не приходится идти, чтобы доказывать свою состоятельность. Только будет ли ему на что завтра есть?» Я ужасно переживала, но потом вспомнила, что в казарме кормят, и немного успокоилась. «Мороженое потом возьмем», — пообещал Бруно. «А то растает, пока доедим это». Когда мы сели за столик, он еще раз оглядел кафе, вздохнул и сказал. «Извини». Не знал, что такое заведение тоже кафе называют. В следующий раз сходим в нормальное место. Меня так обрадовали слова в следующий раз, что я даже не сразу смогла сказать, как мне здесь нравится. Все так аккуратно, чистенько и... вкусно. В госпитале кормили тоже вкусно, но там еда предназначалась для больных, а значит была диетической, с минимумом соли и совсем без специй а здесь каждый кусочек играл во рту давно забытыми красками. Ведь дома еда тоже была самой простой, и мясо не так часто появлялось. Броно молчал, лишь изредка бросал недовольные взгляды по сторонам и совсем не ел. Казалось, он думает о своем, вспоминает что-то личное. Лицо у него стало несчастным, что совсем не соответствовало вкусной еде. Наверное, переживает за неудачное происшествие на полигоне, в котором пострадал. Как я не растягивала удовольствие, мясо слишком быстро закончилось. Я с сожалением отставила опустевшую тарелку и придвинула блюдце с пирожным. Бруно очнулся, недоуменно посмотрел на меня, потом улыбнулся и спросил. «Ну, как тебе местная кухня, дульче? «Очень вкусно», — честно ответила я. «Намного лучше, чем в госпитале». «Лучше, чем в госпитале, готовить несложно». Ответил он и, наконец, приступил к еде. «Действительно, для такого заведения неплохо. Почти как у нас в академии в кафе». «В академии? Магической?» Благоговейно спросила я. «Да». Он приосанился и смотрел на меня чуть снисходительно. «Ну да, дипломированный маг. Есть чем гордиться. Только... Бруно...» А почему ты в обычные войска пошел, а не в магические? Он чуть поморщился и ответил. Так получилось. Потом посмотрел на меня, улыбнулся и добавил. С дура, честно говоря, хотел доказать, что чего-то стою. Зачем доказывать? удивилась я. Сразу же понятно, какой ты. А вот некоторым не понятно, мрачно ответил он. Я уже сообразил, что глупость сделал. Сейчас занимаюсь переводом в магические войска. Но в военном ведомстве ничего быстро не делается. Разве? Я вспомнила, с какой скоростью меня отправили на курсы. Если это медленно, то что же тогда считать быстрым? Да с момента моего прихода прошло всего минут пятнадцать, когда я очутилась уже в Льюбарре. Они только принимают быстро, усмехнулся Бруно. А все остальное норовят задвинуть куда подальше и забыть. «Ну ничего, меня не забудут». В этом я была с ним совершенно согласна. Разве можно его забыть? Его наверняка и в магические войска не переводят, потому что командир хочет при себе оставить. А как же иначе? Все хотят лучшего. От восхищения я не заметила, как допила морс. Был он необычайно вкусным, и опустивший стакан я отставила с сожалением. Но оставалось пирожное и чай. Я придвинула блюдце поближе, отломила ложечкой кусочек бисквита и попробовала. На меня сразу же нахлынуло прошлое. Вкус! Точно такие делали дома, когда родители были живы, а на кухне заправляла прислуга. Когда дом не разваливался, и все были счастливы. «Дульче, что с тобой?» Бруно протянул руку и вытер с моей щеки слезы, появившиеся незаметно для меня. «Я тебя обидел». Нет, что ты? Я испугалась, что он может такое подумать. Просто вспомнилось. Что вспомнилось, я говорить не стала. Зачем ему такое знать? Вспомнилось, из-за чего ты сама в армию попала? С сочувствием спросил он. Да, чтобы так вляпаться, должна быть серьезная причина. Мне здесь нравится. И учиться очень интересно. А Фьюрдино Кариса говорит, что рекомендует меня в высшую целительскую школу. «Так ты давно в Лью-Барре?» заинтересовался Бруно. «Устроишь экскурсию по городу?» «Да нет, не очень давно, чуть больше месяца. Я принялась высчитывать и даже смогла назвать точную дату своего прибытия». «Надо же!» — удивился Бруно. «Меня сюда в тот же день телепортировали. Даже удивительно, что не столкнулись. Правда?» А офицер в телепортационной военного ведомства так долго искал координаты Любары, что я была уверена, сюда давно никого не отправляли. «Так нас прямо с пункта», — пояснил Бруно. «У них передвижной, рассчитан на проход пятерых. Я как раз пятым оказался, вот нас сразу и запулили. Здешний телепартист еще обрадовался, что мы так рано прибыли. Сказал, что теперь он весь остальной день свободен будет, дежурить уже не надо». Я вспомнила, как свалилась на несчастного лейтенанта по прибытии и смутилась. Бедный. Он совсем не ожидал, что на него еще кто-то вылетит, да еще и уронит. Штаны тогда еще испачкал. Странно, что не встретились. Бруно положил свою руку на мою. Она была такая теплая, такая... Придающая уверенность. Эх, знал бы, что в госпитале работает столь красивая фьорда... В первый же день по мишени магия жахнул. Я улыбнулась. Понятно же, что это шутка. Бруно не из тех, кто казенное имущество станет намеренно портить. Вон как аккуратно тележку вел по коридорам. Ни царапинки ни на тележке, ни на стенах. И даже Кастильянос, если и пострадал, то совсем немного. А Фьюрдино Кариса его сразу вылечила. «Нужно пропуск выписать», — продолжил Бруно, не торопясь убирать свою руку с моей. — Будем вместе город изучать. Должно же в этом лью быть что-то хорошее. — Вместе? Это он хорошо придумал. Я уже целый месяц здесь о города и не видела. Наверное, и мне нужно пропуск заказывать? Или только военным? Спрошу завтра у Фьордины Кариса, она должна знать. — Эй, парочка, нам закрываться пора. Фьорд с раздачи стоял рядом и недовольно хмурился. «Так только восемь часов», — удивился Бруно. «Вот именно, уже восемь, пора закрываться. Нормальные заведения работают до последнего клиента». «Вот и идите за проходную к нормальным», — разозлился Фьорд. «У нас для работающих людей кафе, а не для праздно шатающихся бездельников». «Мы еще мороженое хотели заказать?» «В следующий раз». Фиорд сгреб все наши тарелки и чашки на поднос и выразительно кивнул в сторону двери. Бруно набычился, и я поспешила его успокоить. «Подумаешь, мороженое. Что мы мороженого не видели?» «Бруно, пойдем. Мне мороженого и не хочется вовсе». Я встала из-за столика, за которым было так уютно сидеть. Никогда бы не подумала, что в кафе так здорово. И кормят очень хорошо». Бутерброд в том привокзальном был не слишком свежим. «У вас все было очень вкусно», — сказала я недовольному Фьорду. «Спасибо». Бруно неохотно поднялся со своего места. Раздатчику ничего говорить не стал. Мы пошли на выход. Я обернулась и бросила прощальный взгляд на емкости с мороженым. Какая жалость, что мне его вот так и не удалось сегодня поесть». Военный городок маленький, гулять особенно негде, поэтому Бруно предложил сразу проводить меня домой. Я немного расстроилась. Думала, мы еще побудем вдвоем, но он, наверное, прав. Ходить кругами в огороженном месте неинтересно. Ни парка, ни каких-нибудь развлечений. До моего дома мы дошли очень быстро и сразу увидели Кастильяноса с мрачным видом сидящего на скамейке у подъезда. Скорее всего, Фьордина Кариса в тот раз не все сделала, что нужно, а сегодня с работы уже ушла, и дома ее нет. Вот и приходится целителю ее ждать. Странно, что он не связался с ней предварительно по артефакту. «Добрый вечер, Фьорд Кастельянос», — приветствовала я целителя. «Добрый вечер, Дульче», — процедил он. И смотрел он при этом почему-то на Бруно с таким видом, словно хотел, чтобы тот закопался в землю прямо сейчас. Говорят, в войсках очень ценится умение быстро работать лопатой. Но мой спутник не торопился это умение показывать. Наверное, не овладел им в достаточной степени. Фьорд Кастильянос продолжал его гипнотизировать. Изредка он бросал на меня негодующий взгляд, под одним из которых я запнулась и непременно упала бы, если бы не Бруно, в который раз показавший великолепную реакцию. Он поймал меня за талию и продолжал удерживать, чтобы я опять не упала. А желание было. Теперь Фьорд Кастильянос смотрел уже только на меня таким пристальным прожигающим взглядом, что я с облегчением выдохнула, когда дверь подъезда за спиной захлопнулась, отгородив нас от целителя. Бруно отпускать меня не торопился, напротив прижал еще крепче. Я повернулась было к нему, чтобы сказать, что поддержка больше не нужна. Да так и застыло. Он зачем-то ко мне наклонялся. Я испугалась, что он сейчас упадет, а я не смогу удержать. Он же такой большой. Вот ведь Кастельяно с отправляет из госпиталя недолеченных больных, а им потом становится плохо при его виде. Но тут я вспомнила, что целитель рядом и немного успокоилась. Фьорд Кастельяно совсем рядом. — Сказала я Бруно, чтобы он не волновался, зная, что есть кому прийти на помощь. — Действительно, с него станет и в подъезд вломиться, — недовольно сказал Бруно. — Почему-то показалось, что мы говорим о разных вещах. Слова Бруно прозвучали так, словно он совсем не рад близости целителя. Или ему просто этот конкретный не нравится. — В этом подъезде Фьердина Кариса живет, — попыталась я его приободрить. — «Все же, когда есть выбор, это намного лучше. Уточнять, что ее сейчас нет, иначе зачем бы Костельянос на скамейке сидел, я не стала. Зачем лишний раз расстраивать Фьорда, только что выписавшегося из госпиталя?» М «Да уж, со всех сторон обложили». Брона заметно помрачнел. «Я не стала злоупотреблять помощью и вывернулась из-под его руки. Нет, нужно было ему еще в госпитале полежать». А то я сейчас волноваться начну, как он дойдет до своих казарм. И дойдет ли? Бруно, ты себя хорошо чувствуешь?» Решила я уточнить. «А то вдруг лучше не ему меня провожать, а мне его. Тебя не слишком рано выписали?» «Я?» — удивился он. «Да я чувствую себя просто великолепно и необычайно счастлив, что наконец отделался от этого вашего Кастильянса. Правда, ему вон все не имется». «Он очень ответственный». «Шел бы в другое место ответственность проявлять», — заметил Бруно. «Мы стояли уже у дверей в мою квартиру, и я не знала, что говорить. Сразу прощаться не очень прилично. Пригласить чай пить? Так мы только что его пили, да и нет у меня этого чая». Я неуверенно переминалась с ноги на ногу. «Дульче», — проникновенно сказал Бруно. «Я очень хотел бы остаться у тебя на ночь». «На ночь?» Я растерялась. «Нет, понятно, что в казарме тяжело, особенно после госпиталя. Там же такая толпа фьордов. Как все захрапят в унисон, так поутру и стекла менять придется». «У меня второго спального места нет», — смущенно сказала я. «Придется на полу стелить. И одеяла запасного тоже нет. Разве что покрывало взять». Так оно совсем тонкое и холодное. Ты же только после госпиталя. Тебя непременно продует. Поясница заболит. Опять к нам попадешь. То есть не к нам, а в другое отделение». «Продует?» — хмыкнул Бруно. «Ладно, я понял. Спокойной ночи, Дульче. «Спокойной ночи».